Глава шестая В начале мая живительно настоялось весеннее тепло. На ветках деревьев почти однодневно, будто по уговору, разломилась пополам скорлупа вздутых почек. родилось листва. Село Раменское и окрестности нежно зелено зазеленели. Повсюду воспрянула угретая солнечными лучами земля. А клин пашни вспыхнул ворсом проклюнувшейся ржи, а недавняя бесцветия блеклась передорожья, сменилась свежей травяной тканью. По ней желтыми огоньками рассыпалась мать-мачеха. В ясный полдень под синим сводом неба отмахали крыльями журавли. Они стремились на северную родину, к отчим гнездовьям. Раменские люди и дурези в глазах, приложив козырьком колбу ладони, следили, как колеблющийся нить журавле идет дорогу и возвращение. Казалось, вся природа изотносительно к малым и вселенским человеческим потрясениям, и та шла выстраданным путем к мирному радостному житью. Елизавета Андреевна с крыльца своего дома тоже глядела на редкое зрелище журавлиного полета. Крылатое чувства уносило ее от земли. И чувство это было светлой материнской надеждой. На свою надежду она уповала безмерно, всечасно, но при этом, как заклятой напасти, боялась появления у калитки письмоносица Дуни. Доброхотная по натуре письмоносица могла принести... Беду Елизавете Андреевне с последней вестью о сыне. Даже от самого Фёдора не надо ей никаких писем. Перетерпит его молчание, лишь бы не было ходу к её дому почтальоншей Дуни, у которой мог оказаться конверт с казённой бумагой. Порой Елизавете Андреевне хотела сбежать из Раменского. тайну укрыться ото всех в отцовой сторожке Старошка так опустовала после смерти старца Андрея пересидеть раскаленное ожидание время, когда очевиден близкий конец войне, но еще непредсказуемой ее потери. Это желание спрятаться от людей, а первонаперво отразноситься писем Дуни, завладевало иногда настолько, что Елизавета Андреевна даже прикидывала, чего взять в путный узелок. Однако всему сущему есть свое начало и свой исход своя горечь и своя радость наконец то грянула победа грянула не вдруг не по случаю а по горько оплаченный но зрелой неотвратимости пробил час заслуги лиза дома ли ты крикнула раскрытая кошка завьяловского дома все та же известитель цедуня войне конец Победу объявили. Давай, наряжайся и к сельсовету. Сначала митинг будет, после гулянка всем селом. Елизавета Андреевна замерла у окошка, даже ни о чем не переспросила, не откликнулась на Дунина сообщение. В ушах только праздничный звон. Войне, конец, победу объявили. Ликующий дрожью проняло каждую клеточку. Елизавета Андреевна от прихлынувшей радости не знала, за что схватиться, чего сделать. Хотела было броситься на улицу к людям, с кем-то из односельчан обняться, расплакаться на плечо у бабки Авдотьи, тут же повидаться с Ольгой. Но потом вспомнила и вторую часть сказанного Пчитальоншей. Наряжайся, гулянка, всем селом. Она скинула с себя фартук, платок, умылась, утерлась свежим полотенцем, прошла с гребнем по волосам и полезла в большой сундук. Там, в сундуке, помимо разного хламошения, на самом низу хранилось выходное платье Елизаветы Андреевны. За всю войну, ни разу не надеванное, оно ждало нынешние минуты. Перебирая в сундуке верхние вещи, Елизавета Андреевна затревожилась. Не побито ли платье морю? шитые из зеленой шерстяной ткани, она могло стать добычей незаметной твари. Платье к радости оказалось слехонько. Материя по-прежнему прочна. Глядится ново На строчном шите у родника нигде не лопнула нитка, Только смято платье от долгого лежания. Надо горячее хуголье в утюг ее отпарить. Елизавета Андреевна суетливо оглянулась на печку, Невзначай заметила у подтопка свои резиновые шпаги И засуетилась еще более. Да у меня ведь обувка есть, к выходу, По что я сразу-то не догадалась. В том же сундуке... Под рукой угол стояли ее малоношенные и с тонкой кожи туфли, пошитые ей в подарок Егору Николаевичу. Елизавета Андреевна добиралась до них и с улыбкой вспоминала именинный день, когда муж сюрпризом, изготовив эти туфли, сам надел их поутру на ее ноги. Она вытащила их, повернулась к свету, чтобы оглядеть, и в этот момент из лодочки одной из туфель выскользнул шелковый комочек. Упал на пол. Она испуганно вздрогнула, только сейчас ты -то вспомнила про затаенный клад. Оставив туфли, Елизавета Андреевна развязала узел платка. С опаской взяла наследное колечко. Она поднесла колечко к солнечному лучу и, как в прежний раз, изумилась, Внутри бриллианта что-то воспламенялось и разливалось через множество отточенных граней белым сиянием. — По обычаю должна ты это колечко Таньки на свадьбу поднести, — помнила она сказ отца. Поэтому и схоронила колечко в сундуке. — Колечко танки по праву, — сказала она однажды и уже не подумывала о городском скупщике она вот оно и забылось в туфли-то, а теперь нежданно светится, обжигает белым огнем. нету Таньки-то не дожила, Елизавета Андреевна зажала кольцо в кулаке, чтобы не видеть. Томительный наркоз страха, под которым она была последние месяцы, опять взял свое Весть о победе разнесла с мигом, а поимённые известия из далёкой Германии, наверное, ещё только пошли рано гулять праздником. Его только Фёдор мог объявить, а не письмоносится Дуне. В доме Завьяловых грохнула тяжёлая крышка сундука. На митинг к Раменскому сельсовету Елизавета Андреевна подошла одна из последних, хоть и улыбчиво, хоть и с поздравлениями, но в повседневном платье, в резиновых спогах, и все как-то пугливо.